Глава 33. Закат жизни. Бомбей, март 1921 года. «Полагаю, мне следует перед вами извиниться?» Погрузившись в глубины бархатного кресла, Первин разглядывала мужчину, сидевшего за отполированным до блеска письменным столом из красного дерева. После той истории прошла неделя, и Первин приготовилась к худшему — «В особенности памятуя, что Элис присутствовала при задержании Сакины». «Но за что, сэр Дэвид? Я видела от вас одну лишь доброту. Я имею в виду все те усилия, которые вы приложили к работе с этими женщинами. Вряд ли полиции удалось бы собрать все необходимые доказательства и получить признание. А вы все это сделали, пусть и неофициально». Первин будто заледенела. «Я вовсе не собиралась помогать полиции. Моя задача состояла в том, чтобы обеспечить безопасность семьи. А для этого необходимо было пристально вглядеться во всех трех вдов, равно как и в остальных домочадцев». Сэр Дэвид кивнул. «Это я понимаю. Как дела у девочки?» Врач сказал, что ей нужно еще несколько дней полежать в клинике Кама. Но сама она уже весело болтает. Мать навещает ее каждый день. Кроме того, Элис, как вы, полагаю, знаете, обучает Амину геометрии, а разию — основам счетоводства. Кстати, раз уж вы упомянули мою дочь, она мне сообщила, что заняла должность внештатного консультанта в вашей юридической фирме, я хотел бы знать подробности. Вот, оказывается, зачем ее сюда призвали. Мы с отцом чрезвычайно высокого мнения об Элис. Я знаю, что помогать в нашей работе — не лучшее поприще для математика с оксфордским образованием. Но проблема в том, что Элис пока не уверена, что вы одобрите ее желание стать преподавателем в одном из местных колледжей». После долгой паузы сэр Дэвид произнес: «Я не против. По крайней мере, тогда она останется в Индии». «Тогда скажите ей об этом», — посоветовала Первин, думая, как много отцовская поддержка значит для Элис. А пока она не найдет постоянного места, мы будем ей крайне признательны за содействие. Ее познания в математике полезны при расчете наследств и в иных делах. Для меня важно одно, чтобы она не ездила в Бомбей без сопровождения. А мать ее, что понятно, очень волнуется, ведь город этот полон опасности. Разве леди Хобсен-Джонс не успокоилась после того, как были пойманы и взяты под стражу двое подозреваемых? Сакина провела в женской камере только одну ночь, потом ее выпустили на поруки и отправили в родительский дом в Пуне. Суд должен был состояться через несколько месяцев. Ее обвиняли в убийстве Файсала Мукри и покушении на убийство Амины. Махсену выдвинули обвинение за похищение Первин, ему предстояло дожидаться суда за решеткой. Она не просто успокоилась, она приступила к созданию фонда помощи вдовам с маленькими детьми. «Но какова, скажите, ситуация с двумя другими вдовами?» «Насколько я понял, дом пока пустует. Разия сейчас живет у нас. Мы пытаемся все устроить так, чтобы она могла провести последние недели и дата, не пересекаясь с моим отцом и братом», — рассказала Первин. «Мумтаз перевезли в родильное отделение. Там над нею просто трясутся, и ей стало гораздо лучше». Вдовы подумывают о том, чтобы продать дом, но сделать это можно будет только после суда над Цакиной и рождения ребенка Мумтаз. «Полагаю, вам не терпится узнать, мальчик это или девочка», заметил сэр Дэвид. Поглубже усевшись в чересчур пухлое кресло, первин сказала, ребенок в любом случае унаследует свою долю». Сэр Дэвид откликнулся, глядя ей в лицо. «Мусульманское право — все построено на математических дробях, а в этом деле Элис — специалист». «Правда ли, что имущественное право у парсов даже сложнее?» Первина смехнулась. «Хотя я считаю, что в парсийском праве есть достаточно спорные статьи, одна из лучших его составляющих, принятая с давних времен — щедрое распределение наследства. Имущество покойного делят между таким количеством родни, что в результате многие члены нашей общины обретают финансовое благополучие». Сэр Дэвид кривовато улыбнулся кроме того вы парсы обеспечили процветание бомбея вы строили больницы и школы то есть занимались тем чем пренебрегали мои соотечественники первин могла долго рассуждать о том что следовало бы сделать англичанам например даровать индии самоуправление впрочем у нее наверняка еще будет возможность побеседовать с сэром дэвидом у парсов такой девиз добрые помыслы добрые слова добрые дела «Однако они не являются нашей монополией». «Всего вам самого лучшего, мисс Мистри», произнёс сэр Дэвид, протягивая ей руку. «Я, впрочем, убежден, что мы расстаемся ненадолго». Через два дня Первин вместе с Гюльнас села в Даймлер, вспоминая слова отца Элис про любовь парсов к филантропии. Сегодня ей предстояло посетить более чем достойное учреждение, построенное парсами общедоступную парсийскую больницу БД-5. Гюльнас посмотрела списки пациентов и убедилась в том, что в палате для неизлечимых больных лежит 32-летний Тиемак Азман Патель. Гюльнас вызвалась поехать вместе с Первин, чтобы в случае чего помочь ей с формальностями. Машина катила по улице и миновала девочку в драном саре, которая ковырялась в кучу мусора в поисках осколков стекла. При виде этой оборванной беспризорницы Первин подумала про Фатиму. Жизнь могла сложиться так, что и таба оказалась на улице. По счастью, вдовы оставили ее и Зейда при себе. Первин уже успела съездить в банк мистера Фарида и, воспользовавшись своими полномочиями, до последней рупии выплатила махар, причитавшийся Разие и Мумтаз. Айя Тайба и повар опять получали жалование. Причем с ними расплатились и за те месяцы, которые они работали безвозмездно. Поскольку вдовы теперь нежели в доме, работы у Фатимы и Зейда стало меньше, и несколько дней в неделю по утрам они даже посещали местную школу. «Я посмотрела значение имен пациентов, толкователей персидских имен, сообщила Гюльнас, оторвав первин от теплых мыслях о детях Махсена. Первин повернулась к ней. «И что? Сиемак означает «один на всем свете». «Азман — бесконечность». Загадочно, да? Сайрус еще в бандре сказал ей, что чувствует себя очень одиноко в своем мире. Первин не сомневалась. Это еще одно послание. Оказавшись в клинике, Гюльнас беспрепятственно прошла мимо регистратуры к палате для неизлечимых пациентов. Правда, старшая медсестра оказалась куда строптивее регистраторши. Она заявила, что к пациенту нельзя, он слишком слаб, чтобы принимать посетителей. «Но он сам меня позвал». Первин протянула медсестре письмо, которое предусмотрительно захватила с собой. Глаза медсестры блеснули. «А, тогда ладно. Я сама несколько дней назад отправила это письмо. Мы уж и надеяться перестали». «Скажите, мистер Патель, при смерти?» Первин вдруг испугалась, что не узнает всей правды. «Время покажет. Он в состоянии говорить, хотя мысли у него порой путаются». Увидев, что две молодые женщины смотрят на нее вопросительно, сестра покачала головой. «Я не имею права разглашать его диагноз. Равно как и не могу допустить к нему никого, кроме поверенного, которого он вызвал. Мисс Первин Мистри, позвольте мне хотя бы постоять за дверью», — попросила Гюльнас. «Он может повести себя недопустимо?» Сестра глянула на Гюльнас, как на сумасшедшую. «Мистер Патель очень слаб. Он нуждается в ваших молитвах, а не в страхе». Гюльнас села в коридоре, а Первин вслед за медсестрой прошла в палату, пропитанную запахом дезинфекции. В палате стояли две койки. На одной лежал мальчик-подросток, на другой — человек с изуродованным лицом, весь в красных пятнах и сыпи. «Это мистер Патель, тихо сказала медсестра Первин, а потом добавила погромче. «Мистер Патель, пришла адвокат, которую вы вызывали». Этот незнакомец не имел никакого сходства с мужчиной, которого она когда-то любила. Первин упрекнула себя за мысль, что автор письма так или иначе связан с тем, что мистер Кхош и ее отец выяснили про Сайруса. Тем не менее она пришла, и он, видимо, ждет, что она поможет ему составить совещание. Медсестра задернула занавеску между двумя кроватями, отгородила человека в красных пятнах и Первин от мальчика. Мисс Мистри здесь. Громко произнесла она. Веки больного дрогнули, потом поднялись. Первин беззвучно ахнула. Увидев карие глаза, точно такие же, как у Сайруса. «Моя жена», — выговорил он хрипло. «Первин». Первин чувствовала, как кровь стучит у нее в ушах. У этого страдальца был голос Сайруса. Вот только в лице не осталось ни следа былой красоты. Вся кожа была испещрена... «Рытвинами». Первин бросила быстрый взгляд на глазевшую медсестру. «Я юрист, и у меня встреча с клиентом», — произнесла она. «Она должна проходить с глазу на глаз». На лице медсестры отразилось возмущение. «Но мой пациент...» «Если вы ему понадобитесь, я вас позову». Когда недовольная медсестра вышла, Первин спросила. «Почему ты назвался другим именем?» «Чтобы ты не отказалась прийти», — прошелестел он. Первин тихо произнесла: Я не могу составить тебе завещание. По факту, я все еще член твоей семьи. Это сочтут конфликтом интересов. Пусть так. Он вздохнул. Я рад снова тебя видеть. Мне очень хотелось посмотреть на тебя еще раз. А твои родители знают, насколько серьезно ты болен. Да. Отец велел мне прекратить работу. Они хотели, чтобы я лечился подальше от Калькуты, чтобы вообще ничего не узнали. «У тебя оспа?» — предположила первин. «У меня сифилис. Ты знаешь, что это такое?» «Да. Самое страшное венерическое заболевание». Сглотнув, первин спросила. «Он лечится?» Поначалу мне впрыскивали малярийную кровь. Была лихорадка, но она не убила болезнь. Теперь мне дают лекарства с мышьяком. Сайрус закашлялся. Первин заметила графин и стакан на тумбочке, налила ему воды». Выпив немного, он вернул ей стакан и заговорил слегка окрепшим голосом. Врачи говорят, мышьяк способен помочь, но это не точно. «Ты представь себе, что поправляешься. Тогда у тебя прибавится сил». Она удивилась тому, что пытается его подбодрить. Столько лет она видела в нем угрозу, а оказалось, что вред он нанес единственному человеку — самому себе. «Может, лекарство и сработает?» Ну какой в этом смысл? Я всю свою жизнь бегал за фальшивым золотом. У меня было единственное подлинное сокровище ты, но и его я не сберег. Первин удивилась, он говорил столь же сентиментально, как и во времена ухаживания. Ты давно за мной следишь? В прошлом октябре двоюродный брат прислал мне статью из Бомбей Самахар, где говорилось о тебе: Совсем плохо мне стало только в этом году поэтому я и приехал сюда про развещание я написал только за тем чтобы ты пришла в больницу я хочу попросить тебя о помощи какой спросила она с опаской если он попросит ее вернуться и ухаживать за ним она ответит отказом пусть это и эгоистично но такое выше ее сил или может он думает что мистри должны забрать его к себе список обязательств жены перед умирающим мужем почти бесконечен помоги мне Прохрипел он, прервав ее панические мысли. Мне нужно дать дозу лекарства побольше. И я усну навсегда. Простота этой просьбы вызвала у первин облегчение. Я не могу дать тебе лекарство, я не знаю дозировки. Я позову сестру. Нет. Я хочу, чтобы ты дала мне все лекарство, какое есть в склянке. Я умру, а ты освободишься. Тут Первин поняла суть его просьбы. И у нее зашло сердце. Ты хочешь, чтобы я отравила тебя мышьяком? Пожалуйста, проговорил он срывающимся голосом. Если бы я мог дотянуться до склянки, я бы сделал это сам. Первоначальный шок сменялся подозрением. Он просит ее совершить действие, за которое она может сесть в тюрьму. За занавеской лежит молодой человек. Возможно, он проснулся и все слышал. Тогда он станет свидетельствовать против нее. Первин встала и посмотрела на Сайруса. Когда-то он был невыразимо прекрасен, и она любила его безоглядно. А теперь он пытался ее соблазнить, рассказывал о будущей свободе, которая может привести ее убийцу на виселицу. Ты не согласна? прохрипел он. Нет, ответила она, чувствуя, как дрожит голос. Поговори об этом со своим врачом. Может, она изменит тебе дозу, чтобы ты не испытывал такого отчаяния. Путь к исцелению будет долгим, но если ты станешь бороться за свою жизнь, ты сможешь ее изменить. А если я умру? спросил он плаксиво. Пытаясь сохранять бесстрастность, первин ответила: Согласно парсийскому праву, если ты умрешь, не оставив завещания, твое имущество будет распределено между членами семьи в установленных долях. По этой причине тебе, наверное, следует вызвать поверенного, написать завещание и исключить меня из числа наследников. Я ничего не хочу. Но, Первин, я перед тобой в неоплатном долгу. Правда ли он так думает? Или это очередная ложь? Она никогда этого наверняка не узнает. При виде этого немощного создания трудно было испытывать гнев, который с ней дал её последние четыре года. Мне жаль что я не могу исполнить твою просьбу. Я стану молиться за тебя». Первин вышла из палаты, зная, что уходит навсегда.